Глава шестнадцатая. Мы рады видеть вас. Идея вернуться в свой родной хроник возникла у Стаса спонтанно. Сначала он хотел высадиться в мейнстрим-реальность Реглиума. Поэтому, уже появившись в настоящей Москве двадцать первого века, он тут же повернул обратно и спрыгнул с тхабс-дилижанса в своем мире, обреченном раствориться в вакууме без следа. Ещё в процессе перехода он откорректировал свой выход таким образом, чтобы оказаться в городке Урень Нижегородской губернии. В течение нескольких лет каждый год он вместе с компанией друзей отдыхал там, спускаясь по реке Устье на байдарках до впадения Усты в Ветлугу. Приучил Стаса к этому отец, заядлый турист, и с тех пор он считал, что летний вояж На лодках не компенсируется никаким отдыхом на зарубежных и прочих морях. То, что в момент прощания с хроником в средней полосе России была зима, его не смутило. Стас выбрался в Урень, увидел снег, вернулся обратно в Тхапс-колодец и сориентировал выход на ранний май. Увидев зеленые деревья на берегу реки, Тхапс высадил его под мостом через реку. Он понял, что рассчитал все правильно». От моста до турбазы Уста, где они всегда останавливались с компанией, было рукой подать. Стас слегка ожел, разглядывая знакомые пейзажи. Преодолел желание лечь где-нибудь под кустиком и поспать, дождался остановки автобуса и тут довёз его до турбазы. Вообще, если бы не печать близкого растворения в небытии, лежащей на природе, он уже научился видеть её. Энергия свёрнутого в каких-то немыслимых измерениях вариантов реальности кончалась, отчего даже солнце светило бледнее. Стас чувствовал бы себя неплохо, но душу грызла мысль о предательстве и бегстве, пусть и вызванных не зависящими от него обстоятельствами, и он снова ощутил усталость физическую и душевную. Предвидеть, что его ждёт в будущем, несмотря на резко возросшие возможности, он не мог. Его узнали. Сначала старший администратор турбазы, потом директор. Очень им запомнился сам Панов, плюс его друзья, щедры на чаевые и оплату мелких услуг. Хочу отдохнуть у вас пару дней, сказал директору Стас. Без всяких водных путешествий и процедур. Это возможно? Разумеется. Для вас нет ничего невозможного. Засуетился директор. Э, к вашим услугам лучший VIP-номер, только вчера освободился. Вы в нём ещё не отдыхали, мы открыли его в марте. Прекрасно, оклевевшая окончательно Стас. Беру. А когда приедете с друзьями? У нас новые немецкие байдарки с антиопрокидывающим механизмом. Приедем, туманно пообещал Стас. Попозже. Его провели в трёхкомнатный люкс в отдельно стоящем домике. действительно спроектированный и отделанный по последнему слову строительной эргономики. Предложили обед в номер, но Стас отказался. Попросил только бутылку отечественной минералки и яблоко. После того, как заказ принесли, он с непоидаваемым наслаждением искупался и рухнул в благоухающую чистотой и свежестью постель. Последней мыслью была мысль о Даре. Я тебя найду, пообещал он ей. Он проспал 8 с лишним часов, не ощущая времени и не увидев ни одного сна. Разбудил его голод, зверский. Стас разлепил глаза, таращись в тёмное окно. Подумал: "Ночь, что ли? Почему же так есть охота?" Потом вспомнил, что лёг в обед, а сейчас действительно уже половина девятого. То есть он проспал практически весь день, но организм не обманул, тот возмущённо требовал энергии. Ладно, В таком случае пообедаем и поужинаем одновременно. Стас позвонил дежурной и попросил принести меню. Требование выполнили за 3 минуты. Он выбрал на закуску копчёное сало по-украински, салат чечелин и солёные грибы. Затем пирожки с потрошками и бараньи рёбрышки под соусом старвек. Ни вина, ни пива, ничего-то посерьёзней брать не стал. Предстояла тяжёлая работа по поиску спутниц. и голова должна была быть трезвой и соображающей. Трапеза не заняла много времени. Мысль о том, что Дарья находится в плену, и что ей там совсем не сладко, вернулась и уже не уходила. Стас заторопился, однако, трезво поразмыслив, приказал себе не пороть горячку, а просчитать все варианты своих действий. С этой идеей он и устроил себе прогулку по территории турбазы, а затем выбрался в город, чтобы... запастись кое-какими продуктами в дальнюю дорогу. Вылазки в Урень с отцом и его друзьями для Стаса обычно начинались с Казанского вокзала Москвы. Вечером они садились на поезд Москва-Барнаул и утром выгружались на вокзале в Урине. Затем местные автовладельцы довозили группу до турбазы, где и начиналась укладка в байдарке походного снаряжения. Отучившись и став директором компании Стас сколотил свою группу любителей лодочных путешествий, и они начали ездить в Урень на машинах. Городок этот приобрел свой городской статус не так давно, в 1973 году, но, как и все старинные русские поселения, имел много достопримечательностей. Панов с друзьями любил гулять по его улочкам, и у него дома хранилось, теперь это уж ничего, этого нет, наверное, много фотографий. сделанных в Урине. С ощемящим чувством прощания он прошёлся по центральным улочкам города, полюбовался обновлённой церковью и особняком уринской таможни. Зашёл в магазины, работающие допоздна, вполне современные, нарядные, чистые и светлые. Выбрал удобную спортивную сумку, которую можно было носить за плечами, купил несколько банок тушёнки, не плесневеющие при долгом хранении, хлеб, конфеты. Подумав, что... Выбрал для обеих спутниц спортивные костюмы и брюки стрейч. Их нынешние наряды были малопригодны для путешествия по мирам Регулума. Вернувшись на турбазу, Стас с удовольствием посидел в кафе, выпил чаю с плюшками, щедро отблагодарил официанта и заперся в коттедже. Включил телевизор, послушал новости, испытывая странное чувство ненастоящей жизни, жизни по-нарошку. Новости этого виртуала его уже не касались. Хотя так и тянуло позвонить друзьям и коллегам по работе. Но он понимал, что никому не смог бы объяснить причину своего отсутствия. Поэтому звонить не стал. И еще. Было страшно жаль осознавать, что мир этот уходит. Те, кто сбросил его с главной дороги развития регулима, заслуживали кары. Впрочем, это не мое дело... Поправил он сам себя. Моя задача спасти девчонок и пробиться на Фобос. Всё. Пусть тот, кому доступно переустройство вселенной, делает свой выбор, причём правильный выбор. А что значит правильный выбор? Попытался затеять дискуссию внутренний оппонент. То есть значит, оборвал его Стас. Никаких хрономагил не должно быть. Ошибки корректирующих реальности систем не должны приводить к трагедиям расщепления регульмы на мейнстрим и виртуалы. «Понятно!» «Понятно», — вздохнул внутренний голос. Больше часа, валяясь на диване и прохаживаясь по всем трем комнатам коттеджа, Стас прокручивал в уме план своих дальнейших действий. Пришел к выводу, что по-любому надо лететь в мейнстрим-реальность и искать капитана Капляшвили, командира спецгруппы из отдела ликвидации РА. Только он знал, где в настоящий момент содержатся обе Дарьи. И только он... Мог их освободить. Стас оделся, сдерживая нетерпение. Собрал сумку, забросил на плечи, с грустью обвёл глазами уютное помещение. «Пора прощаться». Вот удивится обслуга, не обнаружив постояльца утром. Или всё-таки оставить им записку. Поколебавшись, Стас написал несколько слов на листочке бумаги. «Вынужден уехать, срочные дела». Оставил листок на столе, подложил под него две тысячные купюры. Пусть порадуются консьержки. Через секунду его уже не было в комнате. Временем выхода он выбрал глубокую ночь и уже не удивился, обнаружив, что вышел в базовый ствол регулиума в нужном месте и в нужную минуту. Шел первый час ночи, от хабс в вагон высадил его под стенами Петерговского дворца в Санкт-Петербурге. Именно здесь находилась база равновесия А, имеющая рабочий стратегал и здесь же Располагались офисы спецслужб РА. От единицы до десятки. Осмотр Большого дворца в планы Стаса не входил, поэтому он сразу сосредоточился над хабс-пересечением границы Раквистера. Стапан предупреждал, что база главного центра управления защищена от всех диверсий и несанкционированного проникновения любых шпионов. Лишь абсолютники, не привязанные к реальности, имели возможность просачиваться под защитные барьеры центра, да и то на короткое время». Так как служба охраны реагировала на такие просачивания мгновенно. Прицелился он вполне конкретно, сообразуясь с какими-то внутренними побуждениями, и вышел из хаб-лифта в тупике освещённого коридора. Замер, вслушиваясь в долетавшие издалека звуки и всматриваясь в глубь коридора. Пришло ощущение, что он знает этот коридор и вообще место, где оказался. База Ракристера проклянулся в голове родник глухого шёпота. Разверни информпакет. Стас хотел спросить у этого родника: "Как?" Но в голове хрустнула стеклянная веточка, и она заполнилась бесшумными видениями и файлами объяснений, сложившимися в единый живой кластер. Этот странный призрачный организм сам проник во все структуры мозга, высветил запутанные лабиринты памяти, и Стас понял: что в нем действительно развернулся эй-канал комбы Стопана. Развернулся не весь, не полностью и не окончательно. Но часть его, осевшая в глубинах психики, на многих ее уровнях превратила обладателя эй-канала в человека, получившего колоссальное знание о многих тайнах регулиума. Впрочем, об этом Стас начал рассуждать позже, а сейчас он просто осознал свою информированность, И начал действовать, понимая, что времени у него нет. План Ракристра послушно всплыл перед глазами. Стас полистал его мысленными пальцами, нашёл горизонт с исполнительными офисами спецслужб пронавесе и тенью понёсся по коридору к лестничным узлам, переходя на темп. И всё же он не успел добраться до кабинета капитана Копляшвилли. На третьем уровне квистра его перехватили киборги охраны. Возможно, он сумел бы пробиться на нужный этаж базы, владея рукопашным боем высочайшего класса, однако избрал другой вариант. Киборги лишь увидели, как несущийся по коридору призрак исчез. А затем и сами они исчезли, так как противник не просто исчез, но реализовал абризм. То, что происходило на базе до этого момента, превратилось в виртуальный сон реальности, в намерение, которое осталось неиспользованным. Стас в это мгновение... мгновение абсолютного времени, воспринимаемого только такими людьми, как он, просто опустился в прошлое на 10 минут и снова рванул по коридору на сверхскорости, пугая сотрудников базы, считая секунды. Коридоры просматривались телекамерами, и охрана должна была зафиксировать вторжение уже после второго его прыжка с лестницы на лестницу. Но на этот раз он успел добраться до уровня с офисами спецслужб, проносясь мимо идущих по своим делам сотрудников базы, как струя ветра, но снова не стал пытаться пробиваться силой, а проделал тот же трюк, перешёл в прошлое на 5 минут и вышел не в коридоре, а сразу в кабинете капитана Капляшвили. Кабинет был пуст. Стас, приготовившийся к поединку и серьёзному разговору с захватчиком Спутниц, Несколько мгновений прокачивал через всю свою сферу обострившихся чувств внутренний объём кабинета, оценивал ситуацию, телекамер не обнаружил и расслабился. Большую часть кабинета занимал стол, состоящий из множества технологических связанных элементов. Компьютер, к примеру, был вписан в стол как один из таких элементов. Так же, как и селектор, и мини-бар, и прочая оргтехника, и косо поднимающаяся панель — от горизонтали столешницы. Подойдя ближе, Стас понял, что это экран, так как на нём то и дело вспыхивали и гасли контуры каких-то пейзажей и ландшафтов. Ещё через пару мгновений стало ясно, что это упрощённая модель Стратигалы, только плоская. По замыслу исполнения и одновременно объёмная, внутри экрана, неведомым ухищрением конструктора, создавался эффект объёмного изображения. Кроме стола в кабинете располагались четыре изящных почти прозрачных стула и кресла. Тоже весьма примечательная с десятком торчащих из него гибких стеклянных усов, на концах которых висели микрофоны и другие устройства. По углам кабинета росли ажурные стеклено-металлические колонны, внутри которых пульсировали струйки текущие снизу вверх сизого дыма. Светильников видно не было. Но как только Стас появился, на полу помещения Потолок засветился по всей толще, представляя собой один полиморфный осветитель. В принципе, такие осветители, толщина плёнки не превышала 1 мм, были в ходу и на родине Стаса, поэтому особого внимания на эту деталь он не обратил. Зато его заинтересовала картина в тяжёлой золочёной раме, висящая на стене перед столом. Выдержанная в коричнево-красных, фиолетовых тонах, Она изображала пиршество двух людей мужчины и женщины, поедающих друг друга. Стас невольно покачал головой. Художник изобразил по сути взаимодействие двух равновесий, но любоваться картиной мог только человек с извращённым вкусом. В голове пискнул сигнал тревоги. Кто-то подходил к двери с той стороны. Стас отступил к стене слева от входа, чтобы вошедший заметил его не сразу. Капля швили Низкорослый, лосоватый с большим хищным носом вошёл в кабинет, сделал по инерции два шага и круто развернулся лицом к гостю. Кустистые его брови взлетели на лоб. Несколько мгновений гость и хозяин смотрели друг на друга, не отрываясь. Потом Капля Швилли потянулся к карману пиджака и стас ударил. Капитан перелетел по воздуху весь кабинет, ударился спиной о стену рядом с ажурной курящей колонной, сполз на пол. Вошедший вслед за ним смогла лице человек в белом костюме, проводил его удивлённым взглядом, перевёл взгляд на Стаса, и тот снова ударил, только иначе. Человек в белом был менее опасен, чем капитан. В кабинете стало тихо. Стас приблизился к Коплешвили, вывернул его карманы, достал мобильник и чёрный параллепипед размером с палец. На одном торце параллепипеда мигала красная искорка, на другом зелёная. Посередине Возвышались почти невидимые опухоли кнопок. Станислав спрятал всё это в свой карман, пошёл лёпал потерявшего сознание капитана-пощака. Копля Швилив вздрогнул, открыл мутные глаза, попытался сунуть руку в карман, ничего там не обнаружил, отодвинулся, опираясь спиной о стену. Сам пришёл надо же. Голос у него был густой, колотящий, как затвор старинной винтовки. И говорил он по-русски чисто, почти без акцента. Мы рады видеть вас, господин Панов. Стас приблизил лицо к лицу хозяина кабинета так, что тот откинул голову назад, стукнувшись затылком о стену. Где девушки? Капляшвили попытался отодвинуться в сторону, но Стас не дал ему это сделать. Я знаю, что их захватили ваши головорезы. Где они? Капляшвили облизнул губы, криво улыбнулся. Может быть, поговорим как культурные люди за столом? Как культурно не получится. У вас задание убрать меня любым способом, не так ли? И девушки, один из реальных шансов добиться успеха где они? Я скажу, ну, вы не поверите, капитан. Я человек не кровожадный, однако я не задумываясь убью вас, если понадобится. Копляшвиль заглянув в глаза говорившего, задумчиво склонил голову набок. Насколько я знаю, милису нашего поanova погибшего, кстати, лет 25 назад, в его роду не было убийц. Мой дед воевал в Отечественную, так что гены у меня нормальные. Хотя ты прав, капитан, я не убийца. И всё же я намного пойду, чтобы освободить Дарью и Дарью. Это серьёзно, согласился Капляш Вилли. Он о чём-то лихорадочно соображал. Это было видно по глазам. Кстати, зачем они тебе? Я знаю, что ты их спас в разных виртуалах и тоскуешь за собой. Нить не тяни время, капитан. Твоих фราว забрали волчицы. Стас озадаченно потёр кончик носа. Не может быть зачем? Капля Швилис плюнул. Да чтоб я так жил. Вероятно, они были крайне заинтересованы в том, чтобы твои подружки попали к ним. Так они скажешь, зачем ты их спасал? С муглолицей спутник капитана зашевелился на полу, приходя в себя. Стас посмотрел на него из-под лобья, и Капляшвили тут же использовал это мгновение, чтобы ударить его в висок. Однако Стас только с виду казался расслабленным, перехватил удар, ответил неотбиваемым поршнем, торцом ладони в нос противнику. Капляшвили снова треснулся затылком о стену и присмирил. «Не надо, капитан». Глухо проговорил Стас: "Мы не в равном положении. Кто конкретно забрал девчонку?" "Я же сказал, волчицы." Копляшвили морщись погладил рукой затылок. "Ищи своих попутчиц у них. У кого именно?" "А этот вопрос не ко мне. Позвони маршаллессе." По губам Копляшвили скользнула презрительная усмешка. "Спроси у неё." "Позвоню." Пообещал Стас тем же тоном. "Но если ты, что? Если ты соврал?" Я вернусь. Стас отступил назад, глядя на смоглолицую, которая пытался выловить в кармане ни то пистолет, ни то мобильник. Погоди, протянул к гостю руку капитан. Но Панов уже инициировал тхапс и пропал. Ан корват пробормотал с смоглолицей, что в переводе с южнокавказского означает вот свулыч. Надо было подготовиться к его появлению. наскалился капитан, с трудом поднимаясь. Но мне в голову не могло прийти, что он способен заявиться прямо на базу. Придётся ставить в кабинете сторож-систему. Он больше не сунётся. Кочнов, уголовной смуглой лицей, вытягивая из кармана пиджака пистолет и пряча его обратно, встал, отряхнул брюки. Хотя дерётся парень как профессионал. Что будем делать, сосом? Ничего не будем делать. Копляш вылез из-за стол выключил компьютер. Будем ждать. Надо усилить контроль за волчицами. Панов начнёт крутиться возле их бас. Девицы эти ему зачем-то сильно нужны, и мы его возьмём. Приказ был ликвидировать. Я помню приказ. Сухо бросил копляш в вилли. Но Панов меня заинтересовал. Странно, что он в кабинете вдруг с волной морозного воздуха Появился Станислав. Каплиашвили и его собеседник ошеломлённо воззрились на него. Потом смугла лица и сунул руку в карман, ища оружие. Стас навёл на него палец. «Не шевелись, останешься жить». Он перевёл взгляд на Каплиашвили. «Прошу прощения, капитан. Телефон». «Какой телефон?» Не понял Сосо. «Телефон маршалёса». «А, то есть... Ты что же, и в самом деле думаешь, телефон?» Сосо? начал смугло лицы: "Я могу", Капуля шевелясь скарелся. "Не торопись, Ахмед". "Парень, я не знаю телефона маршала, я пошутил. Её номер может знать только Эвменарх. Он иногда..." "Благодарю", перебил его Стас и растаял в воздухе. Капитан и гость молча смотрели на то место, где он только что стоял.